«Сестра, Берта, не пугайтесь», — прошептала она, — «у нас сегодня гости». Женщина, лежавшая на кровати, медленно повернулась. Элен никогда еще не видела такого морщинистого лица. Старушка была очень слабой и едва могла говорить, но в ее глазах светилась доброта и мудрость. С трудом кивнув, она протянула колен дрожащую руку. Элен почтительно прикоснулась к узловатым пальцам и нежно погладила руку старушки, а затем осторожно положила ее обратно на простыню. Голова женщины и сейчас была накрыта монашеским покрывалом, из-под которого не выбивался ни один волосок. «Сестра Берта — самая старая сестра в нашем монастыре. Она уже давно не встаёт. Мы помещаем в ее келью больных» чтобы она не оставалась одна. Я провожу большую часть времени здесь, рассказываю ей о проповедях и молитвах нашей матушки и о разных смешных происшествиях с нашими ученицами. Я объясняю ей действия целебных трав и передаю всяческие новости. У нас тут редко бывают гости. Сестра Агнес с любовью погладила сестру Берту по щеке, но старушка уже заснула и тихонько похрапывала. «Так что же с тобой случилось?» Нафали объяснила Элен. Из-за распухших губ она шепелявила. Чтобы ее не вынуждали давать пояснения, Элен скривилась еще больше. Сестра Гнес кивнула и присмотрелась внимательнее краном на лице Элен. «Возможно, у тебя сломан нос», — пробормотала она и попросила Элен «осторожно снять рубашку» чтобы можно было осмотреть ее грудную клетку. Когда Элен легла, ей стало легче. Ей было щекотно от прикосновений тонких пальцев монахини. Живот вокруг пупка посинел. «Тебя несколько раз сильно ударили ногой», — с сочувствием произнесла сестра Агнес. Господь видел это и на страшном суде призовет грешника к ответу. Покачав головой, она перекрестилась. При мысли о том, что это видел Господь, Элен стала стыдно, и она отвернулась. «Ты отхаркивала кровью после того, как тебя били?» — обеспокойно спросила сестра Агнес. Элен покачала головой. «Такие удары могут иметь плохие последствия. Иногда больному кажется, что ему стало легче, а через два дня он внезапно умирает». Сестра Агнес вздохнула и поспешно добавила. «Прости, я не хотела тебя пугать. Иногда мне лучше держать рот на замке». Встав, сестра подошла к железной полке. Элен не понимала, откуда она знает, насколько опасны такие удары, но так и не смогла додумать эту мысль до конца. У нее кружилась голова. На полках у сестры Агнес царил идеальный порядок, и она быстро нашла нужную коробочку. Вытащив пригоршню сушеных листьев, она сказала, «Мать и мачеха, ее настойка облегчает дыхание. Я каждый день даю ее сестре Берти. Для тебя я тоже сделаю настойку, но ты не будешь ее пить. Мы промоем ею твои раны, а затем я сделаю тебе компресс из зверобоя». Сестра Анна указала на небольшой горшок, с масляными потеками на стенках. Мать и мачуху нужно хранить в сухом месте и быстро использовать, иначе она сгниет. Но она всегда растет в нашем саду. Я совсем недавно насушила листьев, потому что сестра Берта сильно кашляла.